Катастрофа сделала меня настоящей звездой. Я поднялся в чартах на третий номер и висел там долго-долго. Теперь меня знали все. Дело было не только во мне. Успех в искусстве социальный феномен и всегда связан с безрыбием вокруг, вернее, с и способностью поставить это безрыбие раком. Пока я работал над катастрофой, мои конкуренты занимались, в общем, ловли блох. Причём ловили они их даже не на социальных язвах эпохи, а на собственных причинных местах. Нет бывали, конечно, стримы расходившиеся шире, но они появлялись и исчезали, а катастрофа стабильно держалась на третьем месте. В бойщица PSRT, популярная среди одиноких женщин за 50. Самая, между прочим, хлебная ниша вылезла с проектом киски, который, как уверяли многие критики, был концептуально слизан с моей катастрофы, в том смысле, что тоже некоторым образом ставил под вопрос основы мироздания. PSRT висела в чартах второй главным образом потому, что вокруг неё целых 3 месяца пылыхал общенациональный скандал Вербализация её стрима была примерно такой. Я просыпаюсь на заре в холодной избе, где меня никто не ждёт. Я зажигаю лучину и иду кормить своих кошечек. Я знаю, они ждут у порога, милые, красивые и добрые. Я чувствую, что я не одинока. Луч любви проходит и через моё пустое жилище. Я открываю дверь, И кошечки подходят ко мне, доверчиво глядя в глаза. Я ставлю миску на землю и смотрю, как они едят. Наевшись, они зевают и уходят в деревенский углу, и даже не оглядываются на меня стоящую у порога. И тогда, тогда я вдруг понимаю, что по утрам они ждут не меня, они ждут свою еду. Милая подруга, у тебя есть 100 дней муж, есть крикливые и требовательные дети, и всем им постоянно что-то от тебя нужно. Они сдохнут без тебя за 3 дня. Но неужели ты до сих пор веришь, что кому-то из них нужна ты? Надо признать, это было по-своему сильно, хоть и старомодно. ПСРТ дала такую убедительную развёртку доброй и усталой женской души, понимающей эту горькую истину, что плакали даже убеждённые child free и нейролесби. Я и сам всплакнул. А Герда только усмехнулась. Она курит больше тумана, чем мы с тобой вместе, сказала она. Этот стрим кажется простым, но понять, что твоя кошка Тебя на самом деле не любит серьёзная психоделия. Она была, конечно, права. Иногда нужен трип, чтобы осознать очевидное. PSRT сделала к этому стриму продолжение, которое показалось критикам ещё круче. Я понимаю, что киски любят не меня, они приходят за едой. Сначала мне чуть больно, а потом в небе зажигается звезда. Я поднимаю на неё глаза, я осознаю главное. Любовь это никогда любит тебя. Ты не ощутишь чужую любовь прямо, потому что у нас нет органа чувств, способного на такое восприятие. Ты просто получишь от того, кто тебя любит, кучу разных подарков и будешь наблюдать за тем, как он теребит руками твоё тело. Ощутить можно только собственной любовью, когда ты любишь другого. Запомни, настоящая любовь это когда любишь ты. И поэтому, хоть мои киски вовсе не любят меня, это не значит, что я одинока. Я люблю их, и луч любви согревает моё сердце, освещая мою пустую избу ярче лучины. Киски Приходите завтра утром опять. Я куплю вам в лавке консервы из тунца и кошачьего печенья. Милая подруга, у тебя есть судень муж, есть крикливые и требовательные дети, и тебе с ними давно всё ясно, но всё равно покорми их, люби их. Они не заслужили любви, любовь заслужила ты. Звезду, которая зажигается в небе, она точно стырила у меня. Все это понимали, но в суд ведь не пойдёшь. И, конечно, PSRT нереально подняла на печенье для кошек и консервов из тунца, потому что в каждом стриме всплывали названия производящих корм брендов. Скандал вокруг этой бойки, однако, возник не из-за содержания, а из-за того, что во время стримов БСРТ держала на руках кота и гладила его нейрострапоном. Сердобольские влиятели обвиняли её в том, что таким способом она пытается нормализовать гладелизм и заодно зондирует почву для легализации кармофилии, поскольку в каждой бойке упоминаются дети и еда, а в руке у неё в это время Сверло. В уманистке упирали на то, что ПСРТ возвращает сексуальность женщинам за 50, а её кот это взрослый самец. И речь идёт об обычном женском empowerment ибо в отношении коту ПСРТ выступает как метафорическая самка. Момент, конечно, был двусмысленный и политически острый. Но ничего конкретного Сердоболы предъявить в бойщице не смогли. Скорее всего, просто не захотели, ПСРТ благоварил сам мочнопожатный, известный своими любовными приключениями в бутике Базиليو. Так что ПСРТ бесплатно ходила в Риоли Барцухи с режимом и даже планировала тур по соединённые местечки. Вот так, сказал мне Люсик. Учесть ложиться под повестку вредно, бороться с ней ещё вредней. Мастерство художника в том, чтобы правильно её использовать. Как? Научись это чувствовать, ответил Люсик. Какого-то вечного рецепта тут нет. Люсик был полностью прав. Но сформулировать этот принцип получилось у меня только через много лет. Мема номер 8. В бойщик. Ты использовал повестку правильно, если активисты революции и сатрапы режима вместе воют на твой продукт, как суки на луну. Но если тебя начинают реально кусать за шобу, ты где-то ошибся. Грайтенка. На первом месте в чартах всё это время был Трёха. Причём с разными стримами. Про его бизнес надо рассказать отдельно. В это самое время в сети открылся новый нейробутик, где клиенты могли пожить в мезозое и насладиться друг другом, став динозаврами. Раньше Transhumanism Incorporated торговала в основном кошачьим sex experience'ом. Уверен, что про их медовый отель Basilio вы слышали. Если не от PSRT, то от Fat and Form точно. Но в Базилию попадали главным образом баночники. Интерфейс для гомика стоил очень дорого. А теперь нейроинженеры корпорации запустили ящерный аттракцион для всех желающих. Наверное, не надо объяснять, как это интерпретировали спецы по лептелоидам с Fat and Form. Именно так, как вы подумали. В новый бутик, а назывался он Юрасик. Могли съездить на медовый месяц самые обычные гомики с нулевого таера без баночных перспектив. Могли и мы с Гердой, денег у нас хватало. Конечно, в динозавровы там не превращались и гарантий стопроцентной аутентичности переживания не было. Это по сути была просто компьютерная симуляция. прокачиваемое сквозь мозг клиента гарантировалось только полное отсутствие вторично-сигнальной активности, что само по себе сказочный для человека опыт и возможность управлять огромным виртуальным телом со всей многотонной достоверностью точной физической модели. Ну, и оргазм там был такой, что пробки выгорали Церекс к этому моменту давно уже был официальным амбассадором всего рептильного и продвигал новый Neurobutik, поднимая на этом просто нереальные болявары. Он прогонял рекламные вбойки для Юрасика на каждом стриме, тупо повторяя их рекламные слоганы, чего в бойщику делать не следует даже за большие деньги. В результате он нарвался на дисс от Афифы. В общем, Два рептильных влиятеля сцепились не на шутку, и про их скляку одно время говорили больше, чем про нас с Песерти вместе взятых. А Фифа поступила хитро. Она прицепилась не к самому Тирексу ак рекламному тексту, который тот повторял. Это выставляло трёху в позорном для вбойщика свете пиар-попугая. Нельзя было сказать, что он пропустил эту рекламу через себя, сделав её личным врубом. Трёха просто зажигал на табло бегущий текст. Всё, что возникает в первой сигнальной системе, истина. Ложь существует только во второй, опирающейся на слова. Некоторые даже утверждают, что там одна ложь. Насладитесь истиной. Афифа смоделировала виртуальную учёнку на низких полигонах, чтобы подчеркнуть условность персонажа, и наехала на тирекса по научной части. Мол, поглядите, он повторит за деньги любое фуфло, не вникая в суть вопроса, что было, конечно, правдой. Трёха слишком много курил, чтобы в такое вникать. Вообще, это оказался свежий ход. Научная дискуссия в Батле о низкополигональном персонаже вышла ещё свежее, потому что напомнила публике о древнем аниме. Учёнка появлялась в DC Афифы на несколько секунд, чтобы втереть примерно следующее: Если бы первая сигнальная система содержала только истинную информацию, мы видели бы мир одинаково и не существовало бы иллюзий восприятия, а они есть, и их много. Так что в первой сигнальной системе ложь тоже присутствует. Ты чего-то не понял, промоск? Ти-Рекс. Ти-Рекс обратился к консультанту мэсттрансгуманизм Корпорейт с естественным вопросом. Отвечают они за свои слоганы или нет? Те помогли, и через пару дней Трёха бросил Афе свой дисс. Афа, ты обосралась с ног до головы. И я сейчас объясню, почему. Ты заявила, что в первой сигнальной системе присутствует ложь. Но ложь и истина это концепция, опирающаяся на слова. В первой сигнальной системе лжи не может быть, потому что там нет слов твоя авторка спутала первую сигнальную систему с её отражением во второй что для учёнки как пёрнуть писяй в лужу да органы чувств могут сообщать неверную информацию о мире кто же спорит но сама вербальная констатация этой ошибки бирка за словом ложь есть сложный второсигнальный конструкт Тебе ещё непонятно, киса, или понемногу доходит? Твоя учеонка знает много разных слов, но понимает их не до конца. Она не умеет мыслить научно и не видит, где объект исследования, а где его метод. Она реально не врубается, где кончается одно и начинается другое. Поэтому она будет всю жизнь биться головой о свой инструмент. been intended. Надеюсь, у неё фема 3+а. Смешно здесь в том, что я артист и не обязан соблюдать научную точность в своих байках, хотя у меня это получается без труда, а твоя учёнка должна быть корректной в формулировках и мыслях. Ты Афа сгенерировала какую-то низкополигональную дуру. чтобы через неё наехать на меня по научной части и обосралась вместе с ней на ровном месте ты ухитрилась сделать так в ситуации, где никто не тянул за язык ни тебя, ни её это наверное профессорка гендерных наук из твоего политотдела короче отмой говно отбей 700 поклонов тогда потрём ещё а пока минус Кармо. Точно говорю, Афа из тебя рептильный влиятель, как из говна пуля. Вряд ли Ти-Рекс до конца понимал, что гонит. Народ ржал, конечно, но неясно, над кем, над Афой, над этой учёнкой или над ним самим. Самое же весёлое было в том, что в этом баттле Transhumanism Incorporated, по сути, дисел сам с собой. Было оригинально и научно, да, но престижа Трёхи это история не добавила. Многие решили, что он просто обкурился в хлам. На гнойном даже вышла хейтерская колонка Ящер в тумане. Трёху, конечно, можно было понять. Какая-то низкополигональная прошмонд, да, будет его science shameть не по делу. А он что, должен молчать? Но результат был совершенно не тот, которого он ожидал. Произошло следующее. Афифа добавила уchonки полигонов, приделала большие сиськи, подрисовала стрелочки и превратила в полноценную симуляцию. Многие хрумеры поветнее стали на неё драчить, пока она задвигала лекции по нейрофизиологии мозга. потому что так было дешевле, чем юзать саму Афифу. Словом, Тирекс, как последний дурень, помог чужому бизнесу. Не говоря уже о том, что ему долго шили мизогинию за это пёрнуть писи в лужу. Многие пытались его отменить, особенно тех хрумеры, которые подписались на учёнку по тарифу Наука и эконом. Порорас трёхи пришлось даже повениться на сцене, что повредило его рептильному индексу. Но за его отмену всё равно агитировала такая толпа, что Люси Фёдору пришлось принимать специальные меры. Это привело к неожиданным и важным для меня последствиям, но об этом позже. Мема номер 9. В бойщик. Запомни Отвечая на проезки мелких вонючек, ты поднимаешь их на свой уровень. Всемирной славы так не добьёшься. Будь выше всего, что ниже тебя по духу, бюджету и статусу, даже если ты прав, особенно если ты прав. Утопишь дурака в отхожем месте, он на этом карьеру сделает. Не добавляй говну полигонов, иначе придётся долго его есть. Вот это была реально мудрая мема. Ах, если б я ещё всегда следовал ей сам.